Звонок Стеллы застал Александра врасплох. За всеми событиями последних дней он и думать забыл о данном ей когда-то обещании, о котором Тужинская вдруг так не вовремя напомнила. Слово свое Павлов всегда держал. Вот и сейчас, скрипя сердце, он согласился поужинать бывшей любовницей. Все же с его стороны было низко обмануть ее ожидания, учитывая, как он поступил с ней в прошлом. Закончив разговор, Александр пару минут посидел с кислой миной на лице, поскольку ужинать сегодня предпочел бы совершенно иной женщиной Но решение было принято, и отступать Александр не планировал. Он уже собрался было позвонить Юле и сообщить, что приедет сегодня поздно, или же им придется встретиться завтра, если вдруг девушка его не дождется. И вот последнее расстроило бы его более всего, потому что эту ночь он хотел провести в той же постели, что и предыдущую. Как вдруг дверь в кабинет приоткрылась, и в нее просунулась голова Игоря. «Не хочешь позавтракать?» – спросил друг. «А то я не успел еще сегодня. Прямо желудок подсасывает от голода». Павлов уже собрался было отказаться, поскольку планировал еще раз просмотреть предложение, которое они подготовили для Гейзмана. Как вдруг в голову ему пришла идея. «Просто отличная идея!» «А Дэн пойдет?» – уточнил Павлов. Второй приятель мог бы немного помешать. Все-таки просьба к Горыну была весьма конфиденциальной. Да и так просто он вряд ли согласится. Будет обязательно отжимать у него что-то. А вдвоем с Денисом ребята составят сильный конгломерат и смогут вытребовать намного больше. Денчик уехал. Ты же сам отправил его в Зеленоград. Склад проверить. Да, точно. Совсем забыл. Павлов устало потер переносицу. Все-таки хоть и по приятной причине, но он сегодня не выспался и мыслил не так четко и быстро, как обычно. Веселая ночка. Сухмылка поинтересовался друг и с сарказмом добавил. «Совсем ты себя не бережешь, босс!» «Да пошел ты!» – отмахнулся Павлов. «Веди меня завтракать!» Шутливо настроенный Игорь предложил другу руку, чтобы опереться на нее. Но, обдумывая как изложить свою просьбу, чтобы наверняка получить положительный ответ, Александр не разделял его шутливого настроя. Игорын быстро сдался, оставив игривый тон. Что бы не тревожило его друга, скоро он об этом расскажет. В кафе Игорь быстро сделал заказ и в ожидающий уставился на Павлова, все еще задумчиво разглядывающего меню. «Ну, рассказывай», – потребовал, прихлебывая горячий кофе из кружки. «У меня для тебя сюрприз», – сознался Александр, захлопывая меню. Тут же к столику уже во второй раз подскочила нетерпеливая официантка, надеясь, что на этот раз чересчур задумчивый клиент наконец сделал свой выбор. «Мне то же самое, что и ему», – Павлов махнул на друга и дождался, пока девушка удалится. И собрался с мыслями. Следовало подать предложение так, чтобы Горын не заподозрил, что его используют. Иначе начнет требовать расплаты. «Какой сюрприз?» – заинтересовался Игорь. «Я устроил для тебя свидание с одной очень милой девушкой. Она красивая и образованная, интересная, тебе обязательно понравится». Александр понял, что переборщил с расхваливанием Стеллы когда у Горына от обилия хвалебных эпитетов сначала глаза полезли на лоб, а потом он нахмурился. «А теперь признавайся, что задумал на самом деле», — потребовал друг. Пришлось признаваться. «Сходи за меня на свидание сегодня, а?» Павлов решил, что раз все карты раскрыты, дальше можно обойтись без экивоков «Ты чего, мужик?» У Игоря округлились глаза от неожиданности. Он закашлялся, подавившись омлетом. Потом усмехнулся. «Я-то думал, совета начнешь просить, как свою девчонку в постель затащить? Мы с Дэном решили, что она от тебя динамит, а ты ее под меня подложить хочешь?» «Сдурел!» Павлов почувствовал мгновенный укол ревности, едва представив, как Горын касается его Юльки. «Со своей женщиной я сам разберусь, без дурацких советов». «Ладно, ладно, поостынь, я все понял». Игорь примирительно поднял обе руки вверх. У тебя все в порядке с твоей подругой. Кого мне тогда сегодня надо ублажить?» «Стеллу Тужинскую», — выдохнул Александр и сам не понимая, с чего так завелся. «Твою бывшую?» — казалось, Игорь удивился еще больше. «Достала она меня. Павлов без всякого аппетита поковырял омлет, который ему только что принесли. Но я обещал ей поужинать как-нибудь. Она требует сегодня. А меня Юля ждет». Ну вот он выложил свои карты на стол. Теперь все зависит от решения друга. И Гарын его не разочаровал. Его улыбка была поистине акульей. «Ну, ты же понимаешь, что такая услуга будет дорого стоить?» Он усмехнулся и начал загибать пальцы. «Во-первых, она ждет тебя, а не меня. Поэтому мне придется прилагать усилия, чтобы ее отвлечь от мысли о месте тебе, неверному. Во-вторых, возможно, мне не удастся отвлечь ее высокоинтеллектуальными беседами, И придется тащить ее в постель. А ты ведь знаешь, я не такой. Хватит. Нетерпеливым жестом Александр прервал шутовские разглагольствования друга. Чего ты хочешь? Всего лишь 20% твоих акций. Скромно похлопал ресницами Игорь, но, увидев возмущенное выражение на лице друга, тут же поправился. То есть 10%. Никаких акций, твердо заявил Павлов. Но я возьму на себя большую часть выплат по кредиту Гейзмана. По рукам тут же согласился Гарын с салютую другу чашкой кофе. «И ты оплачиваешь этот завтрак, потом ужин и мой новый костюм. Не могу же я пойти на свидание с такой замечательной девушкой в этих обносках». Он указал на свою куртку от Армани и брюки от Хьюго Босс. До вечера Павлов находился при поднятом настроении. Он решил не предупреждать Стеллу о замене. Гарыныч умеет найти подход к любой женщине. ту женская наверняка останется довольна. Но ближе к концу рабочего дня раздался звонок от секретарши Гейзмена, сообщивший, что Владимир Алексеевич найдет время, чтобы встретиться с господином Павловым сегодня вечером. Не успел Александр переварить эту новость, как позвонила Юля, сказала, что очень соскучилась и встревоженным голосом поинтересовалась, приедет ли он сегодня. «Черт, черт, черт! Как же не вовремя этот Гейзман поменял свои планы!» «Извини», — произнес Александр после недолгой паузы. У меня сегодня нарисовалось внеплановое совещание. Никак не получится увидеться.